Глава 24. Я особо не рассчитывала на ответ, и тем больше была удивлена, получив его. "Да, в сугробе нашли, по пути на занятие", без хитросно выдал Дэниел. Совсем окоченел бедный. Винсент его отогрел. "А откуда он там взялся? Понятия не имеем". "Да, мы его уже такого нашли", вразнобой подтвердила остальная компашка. "Вы все вместе были, что ли?" Как-то я упустила из виду, что оказывается, зачинщики у меня конкретная семёрка, а не вся группа. Хотя стоп. Артефактор низ их банды, а проказничает не меньше. Да и вокруг него тоже в основном крутится гномачка Лесли, дриад Заран и Ладно, не о том думаю. Кампашек у меня в группе хватает. Ага. У меня не было и Марселя. Это звалась Магдалена. Я опоздала немного, а Марселя мама в тот день отвела раньше. Они куда-то ездили перед выходными. к бабушке в пригород. Ага, поддакнул мелкий эльфик, отхлебнув чай из своей гламурно яркой чашки, и с хрустом откусил сушку, просыпав крошки на колени. В одном районе просто живём. Удобно ходить в академию вместе и обратно, не дожидаясь, пока заберут родители, охотно пояснил Тайрин в ответ на мой недоуменный взгляд. Заодно стало понятно, почему сейчас они спокойно торчат у меня, а не идут домой с родителями. Если, допустим, одиннадцатилетний Тайрин или двенадцатилетняя Магдален могли вполне спокойно сами ходить, то от восьмилеток и девятилеток такого ожидать не приходилось. Всё же столица на то и столица, что опасностей вокруг хватает. Народу на улицах немало, да и транспорт ходит исправно. Мало ли что с малявками может случиться по дороге домой, если идти в одиночку. «Ладно, и где нашли?» Живо заинтересовалась я. Чем больше сейчас узнавала о Деби Шреке, тем больше странностей обнаруживалось. И почему в костюме феечки? Это же мальчик. «А, это мы его одели», – выдал Винсент. «Ему просто было холодно же, наверное. Вот и в академию притащили. Некуда было девать». «Мы и с ним ничего такого не хотели. Играли так», – добавил Тарин, чуть смутившись под моим осуждающим взглядом. «Догадываюсь я, кто был инициатором этой игры». Тоже мне весело нашелся. Ага, что-то он не выглядел особо радостным от таких игр. Но да ладно, это мы уже со всеми вами обсуждали. Так почему костюм феечки? Он один с собой был. Мама по ошибке пихнула мне в сумку костюм Саманты. У нее репетиция утренника должна была быть. Я аж похолодела. То есть те тряпки должны были быть на маленьком ребенке? Мне их ещё отдавать придётся и отчитываться, почему они были на тролле, ведь т роль по сути мой. Я маме сказала, что обнаружила пакет в академии, но не поняла, что это, и выбросила. Сама те костюм всё равно не нравился, она в нём хныкала, добавила надин бесхитростно. С ума сойти с этими детками. Добавленное затем название улицы, где замерзал несчастный дебишрек, мне тоже ни о чём не говорила. Ну да ладно. С детьми по этому поводу я уже и так да было всё, что они знали. А теперь вернёмся к сегодняшнему происшествию. Вздохнула я, убедившись, что все уже допили чай и вполне мирно щебечут. Явно усвоившись на месте, шустрые какие. Но после моих слов атмосфера в комнате значительно сгустилась. Мои ученики даже выпрямились на своих местах, глядя на меня, будто приговорённые. То, что вы не хотели вылить краску на меня, Это я уже поняла, продолжила, и отметив, как после этих слов малышня согласно загугукала, чуть расслабившись, предупреждающе цыкнула. Больше всего меня в этой ситуации волнует, что вы, в принципе, хотели её вылить на кого-либо, без разницы на кого, меня, другого преподавателя, декана, ректора, да хоть привратника. В цивилизованном обществе так не поступают. Вы учитесь сейчас в элитной академии. И должны не только отвечать за свои поступки, но и думать прежде чем что-то совершить. Честно, я не обижаюсь на вас, но сегодня вы меня в самом деле сильно разочаровали. В ответ вновь донеслось шмыганье носов и горестный вздох, но в данном случае я отступать не собиралась, тем более что явно видела, их расстроила моя реакция, но раскаяние в том, что хотели сделать подлянку Гринзе, не на грош. Я не знаю, что у вас там произошло с Лэри Агнес, в чём конфликт и насколько она, по вашему мнению, заслуживает такого, но я ваш куратор. Это не просто слова или непонятная должность, за которую ничего не стоит. Если у вас проблемы, неприятности, вас кто-то обидел или просто разошлись с кем-то во мнениях на территории академии, вы с этим идёте ко мне. И тогда мы вместе решаем, как выйти из ситуации. Это понятно? Продолжила Чеканя каждое слово, поочерёдно посмотрев на каждого из сидевших у меня учеников. И вам прямо не всё равно, невольно вырвалось у Тарина, недоверчиво сверкавшего своими изумрудными глазками. Простите, то есть я хотел сказать. Да, Тарин, мне абсолютно точно не плевать, как обстоят дела у моих учеников. Было бы всё равно. Я бы уже давно нашла способ сплетять от вас подальше. Вы уж поверьте, фыркнула насмешливо. И прямо даже можно подойти и сказать, если кто-то назвал меня недалёким выскочкой, поверившим, что гений лишь по той причине, что природа по ошибке отсыпола чуть больше таланта в одной сфере, задумчиво добавил Дэниел, явно кого-то процитировав. "Это какая скотина такая", рявкнула. Тут же насторожилась я. "Да так, это я просто к слову пришлось", смутился мальчик, покосившись на друзей. но всё же нашёл в себе силы улыбнуться и тихо добавил. «Но если вдруг услышу подобное снова, обещаю, прежде чем пользоваться моим ошибочным талантом в зелье варенье, вначале поговорю с вами». «Так понимаю, ты и создал эту краску». Вздохнула я, про себя отметив, что, похоже, Грымзе всё это должно было достаться за дело. «Ничего-ничего, на эту старую кошёлку найду управу. Ладно меня, но моих детей задевать...» В груди шевельнулась злость и желание накостылять жучки. Не совсем, пробормотал тем временем Дэниэл, чуть смутившись. О те стальных юных террористов, донёсся слаженный вздох раскаяния, и взгляды вновь сосредоточились на моей шевелюре. После чего в гостиной вновь повисла тишина, прерываемая чавканьем тролля и негромкими хлопками, с которыми лопались иллюзии бабочек. покасившейся в сторону загончика, обновила заклинание, наколдовав ещё несколько: "Пусть развлекается". Итак, идея принадлежала Тайрину, так понимая, решила проверить я свои дедуктивные методы. Мальчик вновь поморщившись, говорил же, что я виноват. Дэниэл придумал, как воплотить это в реальность и начал готовить зелье. Продолжила я уверенно и запнулась, остановившись взглядом на Марсели, с независимым видом, изучавшим рисунки на чашке. Так, логично, что второй зельевар тоже замешан в этой компашке, но каким образом? Дадин, поймав мой взгляд, вновь ткнула несчастного мальчишку локтем под ребра. Тот возмущенно вскинулся, но, заметив, что я на него смотрю, несколько смутился и быстро прожевал остатки сушки, находившейся у него во рту. Уставился на меня невинными голубыми глазами. «А чего Грымза такое Дэниула говорит? И вообще, она сказала, что зелье варенья – бессмысленный предмет. Вот косметология. А у меня мама тоже косметической магией занимается. У неё сеть магических салонов. И вот там без зелья варенья вообще никуда. Особенно в покраске волос или в кремах разных». Разоткровенничался эльфик. И ещё несколько пазлов встали на свои места. Полностью с тобой согласна. Часто, кстати, мама хранит краски дома, уточнила вкратцева. Да, постоянно. Некоторые товары ей привозят к нам домой, а не в салон. Ой, запнулся Ушастик, мило покраснев. И лишь возмущённо слегка пихнул в бок мелкую целительницу, сидевшую в плотную с невинным видом, будто это не от неё прилетел очередной тычок локтем. Ага. Откуда взяли ингредиенты для вашего варева, можно не спрашивать, как и то, каким боком замешан Марсель. Хмыкнула я и перевела взгляд дальше. Винсент, мне трудно догадаться, кто поместил краску на воздушной подушке над дверью, а потом опустил вниз, смеnuя щиты, заранее расщепив молекулы и перемешав среди молекул воздуха, замаскировал в подсоответственный ему, в общем, принцип уловила. Молодец, хорошо схватываешь. даже скупо похвалила, сообразив, что поренёк использовал именно те знания, что давала я ещё на первых лекциях, когда объясняла принцип универсальной магии, позволяющей творить немыслимые вещи при помощи банальных комбинаций простейших заклинаний. Остались две целительницы, неуютно завозившиеся под моим взглядом. Так, понимаю, одна из вас позаботилась о том, чтобы краска буквально вживилась в структуру волоса, заменив его естественный цвет. И дело я не в возможном, задействовать магический растворитель краски, протянула я. А вторая помогала? Или есть ещё какое-то свойство, которое я пока не успела распознать? Несколько секунд стояла полная тишина, которую разрушил горестный всхлип Надин. Так, и какой же пакость могло придумать это белокурое чудо? Я подумала, что было бы забавно внедрить эту структуру не в сам волос, "Оволось на луковице", зажмурившись, выдала она. "То есть иными словами, отрастать у меня будет тот серо-буро-малиновый ужас?" Поражённая догадкой, я даже сорвалась на писк. "Но не совсем. Косметическая магия, которая сейчас у вас, изменила немного исходные параметры, разделив цвета на секции, так что отрастать будет вот как сейчас", заверила меня Магдален. Но мне как-то стало не намного легче. Всю жизнь, пока не закончится, вложенная нами магия. Тихо пискнул Марсель, максимально вжавшись в спинку кресла. То есть лет на 5-6. Я кинула эту братию оценивающим взглядом. А точнее 10-11. Хм, ладно, это ещё куда ни шло. Обновлённая версия смотрится прикольно. Так что живите. Ну, если меня ещё раз вызовут вдруг и скажут, что вы кому-то нарочно устроили какую-либо подлянку, начала я и запнулась, понимая, что угрожать в общем-то всё же не педагогично, да и страшилок особых в запасе у меня нет. Но и оставлять фразу без продолжения как-то глупо. Мы больше не будем, честно-честно. А на вас что? Тоже кричат? Обижают? Лэр Родерган. Тот же схватились дети, которым хватило и моей корявой угрозы. Причём последний вопрос прозвучал как-то очень уж подозрительно. Ещё не хватало мне сейчас наушкивать юных мстителей. Нет, кроме вас меня никто не трогает. В общем, ребят, я очень надеюсь, что мы правильно друг друга поняли. По возможности, донесите эту мысль до остальных. Если какие-то проблемы, кого-то обидели, недопоняли и прочее, в первую очередь, то пойти ко мне. И тогда уже разбираетесь. Ага. Завтра уже на нашей паре вернёмся к этому, когда вся группа будет в сборе, резюмировала я. И почитав на этом воспитательный момент законченным, всё оставшееся время, что малышня сидела у меня, уделила рассказу о подвигах Дабишрека, но на периферии не давала покоя мысль, а не много ли я на себя беру? Учитывая, что не далее, как несколько часов назад, искренне радовалась обещанию декана всё же позаботиться о появлении нового куратора, и от этого становилось как-то особенно неуютно.